Глава 23. Первое, что удивило, в потустороннем мире горели электрические лампочки. Я постояла несколько секунд на пороге, оглядывая пустые стены с полуободранными обоями. Затем по стенке переместилась в левый угол, посмотрела на потолок и заликовала. «Вилка, ты не ошиблась! Над твоей головой имеются провода», и кое-где горят красные огоньки камер. Основная часть съемки началась. На мне висит звук, значит, запишутся все вздохи, охи, ахи, слова белой ведьмы. Ладно, готова вам подыграть. И куда идти? Да вперед! больше просто нет вариантов. Я добралась до развилки коридоров, отметила «в левом светло, а в правом темно», и решила узнать, как поведет себе режиссер, увидав сейчас на мониторе, что глупая ведьма направилась не туда, куда подсказали ей телевизионщики, а в противоположном направлении. Я решительно свернула направо, сделала шаг, и тут... Прямо передо мной с потолка свалилась орава мышей. Грызуны, которые, наверное, сидели в каком-то контейнере, несказанно обрадовались свободе, С громким попискиванием они удирали. Я вздохнула. Вот что получается, когда сценарист не изучил как следует биографию героини. Поройся, Люба, в интернете, почитая на внимательную информацию о писательнице Арине Виоловой, то могла бы без усилий найти рассказ о моей карьере поломойки и сообразить. Вилка не та женщина, которая при виде стайки полевок сначала упадет в ужас от страха, а потом живо отползет в сторону освещенной галереи. Мне уже понятно, что где-то в другом коридоре расположена комнатка, чуланчик, гардероб, где притаилась незнакомая мне Людмила. И если честно, мне надоело принимать участие в этом проекте. Да, мы с Любой учились в одном классе. Некоторое время сидели за одной партой. Да, я согласилась помочь ей, поэтому и оказалась на съемке. Но пора завершать эту историю. Сейчас поброжу там, где меня не увидят камеры. Вернусь к двери, которая спрятана в шкафу, начну колотить в нее руками, ногами и кричать: Выпустите, мне страшно! Белую ведьму Виолу выгонят со съемок и спокойно отправлюсь домой. Мне следовало послушаться мужа, который сказал, что он бы поостерегся связываться с таким проектом. Я засунула руку в лифчик. и вытащила маленький фонарик. Принято считать, что женщина с минус первым размером груди должна испытывать моральные страдания из-за своего крошечного бюста, рыдать, плакать, вшивать импланты. Но я только радуюсь. У Вилки есть подруга, которой добрый боженька отсыпал аж шестой размер. И мне очень жаль Свету. У нее постоянно болит спина. Красивое белье Фёдоровой не купить. Ей нужны бюстгальтеры на широких лямках с мощной застежкой, А лето для Светланы — прямо мучение. Ей жарко, потно, да и спать не очень удобно. У меня же нет таких проблем. Зато имеются преимущества. На чем идеально сидит платье? На вешалке. А поскольку я мало чем отличаюсь от плечиков, то покупка одежды превращается в море радости. Всё, что примеряю — прекрасно смотрится. Все хочется забрать. А Светуська бродит часами по торговому центру и всегда расстраивается. Если блузка застегивается на талии, то шестой размер не дает пуговицам даже приблизиться к петлям. колебюст уютно упаковался, тогда внизу кофта напоминает зонт для цистерны с квасом. Нарядов для красавиц, у которых размер 120-60-60, 90 — не шьют. Почему я не хочу обзавестись имплантами? Если совершу подобную глупость, то начну при ходьбе постоянно падать вперед. У моих 45 килограммов определенно центр тяжести сместится. И вот вам еще плюс-минус первого размера. Я не знала, какое испытание предстоит вилке, но фонарик, электронная отмычка и зажигалка всегда могут пригодиться. И куда их запихнуть? Белую ведьму предупредили, что с собой ничего взять нельзя. В моем случае задача решалась просто: все идеально устроилось в лифчике. При желании я туда могла бы еще и. коробку с завтраком поместить. А что делать с ветки? У нее в бюстгальтер даже спичка не влезет. Тихо хихикая, я брела по коридору, который сгибался змеей в разные стороны. В том, что дом построен давно, сомнений не имелось. Но, думаю, его возвели в начале XX века, а не в тот далекий год, о котором упомянула Маргарита. Интересно, зачем Григорию Власову понадобилось длинное узкое помещение? Может, оно служило тренажерным залом? Купец бегал по нему в плохую погоду. Передо мной выросла стена. Я остановилась. Конец пути. Далее дороги нет. Зато имеются две створки — справа и слева. Любопытство сгубило кошку. Но я-то человек. Сейчас гляну, что за дверками, и потопаю назад. Рука схватилась за ручку, луч фонаря выхватил доски, кирпичи, тряпки. Да тут склад мусора!